Глава 20. На прибрежном рынке по дороге на работу Чак купил газету. Происшествию была посвящена половина первой страницы, и его имя много раз упоминалось. Репортер явно что-то узнал от береговой охраны, возможно, даже от самого командира катера. Когда он прибыл в клуб, Мерк позвал его в свой офис, а секунду спустя там появился и Виктор. — Что, черт побери, случилось, Чак? — спросил мэр. — Как я понял, ты читал газеты, — ответил Чак. — Конечно, — сказал Виктор. — Но что случилось на самом деле? — В газете все сказано верно, — ответил Чак. — Они получили сведения от береговой охраны, наверное. — А что насчет Клэр? — спросил Виктор. — С ней все в порядке? — Приотлично. Рад это слышать. Улыбнувшись, сказал тот. И подумать страшно, что что-то могло случиться с этим прекрасным телом. — Ох, Виктор, ты бы заткнулся, а? — Эй, послушай, муж теперь тебе больше не мешает, так что валяй, путь свободен, верно? Тут вмешался мэрк. — Ну, довольно, Виктор. — Чак, как я понимаю, ты с ней встречался? — — Не верь всему, что тебе говорят, мэрк, — ответил Чак. — Мои ученики уже пришли, мне нужно идти. Он вышел из домика и увидел, что Билли ждет его, и не только он, а к тому же и его отец. — Надеюсь, вы не против, — сказал папаш. — Мне просто захотелось посмотреть, как идут дела у Билли. — Я не против, — сказал Чак. Он был слишком подавлен, чтобы возражать. «Да, кстати, что там случилось на этой яхте?» «В газетах все верно описано», — ответил Чак. «Это все, что я могу об этом сказать». «Давай, Билли, начнем разминаться». Билли был в то утро в отличной форме, и когда Чак стал играть с ним на счет, юноша выиграл большинство подач. Когда они кончили играть, его отец помахал ему, чтобы он присел поговорить с ним. — В чем дело? — спросил Чак. — В этот уикенд в Неаполе состоится один турнир, — сказал старший Тапс. — Мне бы хотелось, чтобы Билли участвовал в нем. — Это же профессиональный турнир, — сказал Чак. — Не особенно важный, но, тем не менее, профессиональный. — Я знаю об этом, — сказал Тапс. — Слишком рано, — сказал Чак. — Кроме того, он тогда пропустит все оставшиеся соревнования его школьного сезона. Они больше не позволят ему выступать в качестве любителя. Мы оба знаем, что он слишком хорош, чтобы играть со школьниками. — сказал Тапс. — Вы чудеса с ним сотворили. Теперь пора посмотреть, как он играет в напряженной ситуации. Насколько он хорош на самом деле. Чак пожал плечами. — Я не могу вас остановить, — сказал он. — Послушай, Чак, мы хотим, чтобы ты был там с нами, — сказал Тапс. — Важно, чтобы ты видел, как Билли справляется с таким испытанием. Ну, если, конечно, ты все еще хочешь тренировать его. Ну, — Конечно, хочу. Тогда присоединяйся к нам. Я поговорю с Мерком, чтобы он отпустил тебя на этот уикенд, и я, конечно, заплачу за все время поездки. Мы полетим на моем самолете. Это займет всего полчаса. Чак пожал плечами. — Ладно. Пусть будет по-вашему. Сегодня ему все было до лампочки. Томми Скалли сидел напротив лаборанки и старался разглядеть, что эта женщина печатает на бланке отчета. «Подождите, через минуту я закончу», — сказала она. «Можете не спешить», — ответил Томми. «У меня в распоряжении весь день. А у меня нет». Она напечатала еще несколько строк, вытащила бланк из машинки, всунула его в копировальное устройство и нажала несколько кнопок. Наконец, она протянула один экземпляр Томми. — Угарный газ, — сказала она. Томми посмотрел на бланк. Там были три столбца цифр, озаглавленные воздух, образца, сопутствующий воздух и стандартная атмосфера. «Что такое сопутствующий воздух?» — спросил он. «Из каждого баллона отбирались для анализа две пробы», — пояснила лаборантка. «Образец — это первый анализ. Сопутствующий воздух — это второй анализ. Результаты выражены в объемных частях на миллион. Правый столбец — стандартная атмосфера, это то, что содержится в обычном нормальном воздухе. То, что вы бы обнаружили в сжатом воздухе из чистого источника. Во всех трех баллонах имеется много окиси углерода, двуокиси углерода и метана. В этих двух баллонах, красном и желтом, более 2500 объемных частей на миллион. В нормальном воздухе содержится 10 частей этих газов на миллион. Многовато, да? Очень много. Хватит, чтобы убить. Более чем. Если бы интересующий вас человек стал вдыхать воздух прямо из выхлопной трубы автомобиля, он не смог бы отравиться сильнее. Но воздух в голубом баллоне, однако, отличается по составу. Хотя и там много окиси углерода. Там его лишь около 700 частей на миллион. Меньше трети того, что в остальных двух баллонах. Недостаточно для смертельного исхода? Тоже хватит, если дышать из него достаточно долго. Ну, сколько именно? Ну, трудно сказать, это будет зависеть от физического состояния вдыхающего, глубины дыхания, некоторых других факторов. И как это скажется на вдыхающем? Среди симптомов будут слабость и тошнота, затем потеря сознания, наконец, смерть. Сколько времени потребуется, чтобы содержимое красного и желтого баллонов привело к смерти? Но опять же, многое будет зависеть от состояния вдыхающего. Ну, скажем, если говорить о человеке, у которого пять шунтов на сердце и прооперированная простата, но в остальном в прекрасной физической форме, просто отличный для человека его возраста. Он плавал, регулярно играл в теннис. Я не знаю, какое значение могли иметь перенесенные им операции, но даже в отличной форме человеку, дышащему из красного или желтого баллона, далеко не уйти. Что вы имеете в виду «далеко не уйти»? Ну, несколько минут, самое большее, считанные минуты и конец. Томми поблагодарил женщину и вышел из лаборатории. Он сел в машину, взял трубку сотового телефона, и через пару минут его соединили с командиром катера береговой охраны. — Лейтенант, это детектив Скалли. — Чем могу быть полезен? — Расскажите мне, где ваши люди подобрали эти три акваланга, если возможно, с указанием цвета баллона? Акваланг с красным баллоном лежал на палубе затонувшего судна. С голубым баллоном, примерно в 20 футах от него, по направлению к яхте. Желтый баллон был практически прямо под яхтой. — Спасибо, лейтенант. Рад был помочь. Дэрил впервые открыл рот. — Значит, Чендлер дышал из голубого баллона? — Так это выглядит, — сказал Томми. — Давай спросим у него самого.